Глава 19. Схрон рыжего леса. Самая северная из доступных территорий зоны встретила сталкеров мрачным и унылым пейзажем. Теперь справа от дороги возвышались неприступные скалы, а слева тянулся мёртвый лес с неестественной ржавой листвой. Казалось, острые края листьев могли посоперничать с бритвами, и это было недалеко от истины. Вскоре команда продвинелась с поднятым шлакбаумом возле КПП. Пиздец, одну и то же, проборчал Олег. Заводы, шлакбаумы, какие-нибудь стройки, на развитие земель было потрачено довольно много сил, сказал Борланд. Люди работали с радостью, строили на совесть, но получилось, как всегда. Ну, вперёд, к заслону. Марк покачал головой и остановился. Не совсем так. Сначала в другое место. Это куда же ещё?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 Знаете, протянул орех. Это мне кое-что напоминает. Точно, сказал Марк. Думаю, не у одного меня ощущение дежавю. Я поставлю всем пиво, если там снова окажется то же рыло, пообещал Борланд. Одиночным выстрелом Марк сбил замок. Сенатор подошёл к двери и толкнул её. Сталкеры не смогли сдержать короткого приступа хохота. Глядя на растерянное лицо, находящееся внутри человека с длинными светлыми волосами. "Выходи", пробурчал Борланд, опуская оружие. Эльф вышел из будки. "Здравствуйте", сказал он. "Тебе тоже привет", ответил Марк. "Как ты оказался здесь?" "Шёл по артефакту с напарником", ответил эльф, смущённо улыбаясь. Ушёл в тёмной долине через час после вас, в баре встретил одного знакомого. Решили выйти на промысел.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 закрывшись от людей под непроницаемым колпаком, оберегая свои секреты с помощью самых страшных ловушек. Борланд, как никогда раньше, почувствовал себя сталкером до мозга костей. Его тянуло туда, вперёд, к нехоженым дорогам. Он сразу подумал, что облако могли увидеть даже с самых южных территорий зоны, и что сюда может быть уже летят военные вертолёты. Хотя вряд ли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 не был, согласился эльф. Борланд ошалело потряс головой. "Эй, тебе нехорошо?" обеспокоенно спросил эльф. Борланд склотнул и сказал, стараясь, чтобы голос звучал твёрдо: «Ну, "Всё в порядке. Откуда тебе известно про скрон?" "Откуда известно мне? Да это кому только не известно. Половина бара тебе подтвердит, что на прошлой неделе с кордона на север прошло двое шакалов из клана Грех, и у одного была гитара, поскольку им самим такую гитару не достать." То ясно, что они выполняют чьё-то задание. Или ты хочешь сказать, что не знал, что именно Марк раскапывал в собственном схороне? Постой, Борланд поднял ладонь. Ты точно уверен в своих словах? Сил, это не подлежит сомнению. Гитара принадлежит Марку и была его собственностью с самого начала. Он пришёл с ней в зону, и эта яма у вертолёта его собственный тайник, и всегда им был. Эльф выбросил окурок и пожал плечами.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 Вперёд, тихо сказал Борланд. Конечно, вперёд. У меня вопросы к тебя. Многого вопросов. И ты, клянусь честью, ответишь на все. Бросив гитару на землю, он то более сжал руку в кулак и пошёл за Марком. Оставшись в одиночестве, шаман бережно спрятал гитару обратно в схрон, закрыл крышку ящика и наскоро присыпал землёй прислушавшись к чему-то, он отправился догонять своих товарищей. Разбитый вертолёт грустно махнул ему на прощание лопастью винта, слегка покачнувшись под порывом радиоактивного ветра зоны.